Глава шестнадцатая. Табун диких жеребцов. Луиза была спокойнее своего спутника. Она чувствовала себя под его защитой. Она знала, что если такой человек, как Джеральд, волнуется, значит действительно есть опасность. В то же время ей приятно было сознавать, что он боится больше за нее, чем за себя. «Пора», — сказал морис и, посоветовав Луизе не отставать от него более чем на корпус лошади, поехал вперед. Над прерией стоял дикий виск, точно в доме умелишенных, только в десять раз сильнее. Почва содрогалась от бешеного топота копыт разъяренных животных. Кабальяда приближалась к месту, где притаились наши всадники. Вот она уже показалась из-за деревьев и как лавина обрушилась на лесную поляну. Что может быть прекраснее дикой лошади Саванны? Наши домашние лошади утратили в рабстве свою красоту. Плечи их выдаются, они ходят по нуре голову, грива и хвост подстрижены по фантазии жокея или конюха. В чудных пастбищах саванны животные развиваются на свободе. Страшны, но в то же время великолепные зрелища представляют табуны диких степных лошадей, особенно в то время года, когда движимые иступлением они стараются уничтожить друг друга. Моррис и Луиза были очевидцами такого зрелища. «За мной!» — закричал Джеральд. «Они увидели нас! Бога ради, мисс Пойн-Декстер! Не забывайте, что вопрос идет о нашей жизни!» Луиза и сама видела, что единственное спасение в бегстве. Увидев всадников, дикие лошади перестали драться и как по команде устремились за Моррисом и его спутницей. Началась безумная скачка. Дикие лошади гнались за всадниками. Ловец мустангов со страхом оглядывался временами. Он ручался за своего гнедого, что он не даст себя настигнуть. Но мустанг мисс Поиндекстер бежал тихо, словно нехотя. «Если по дороге попадется балка, мы погибли», — сказал он. «Разве расстояние между нами и табуном уменьшается?» — спросила девушка. «Пока нет. Но впереди есть препятствие, пропасть. Как вы думаете, возьмет ли его ваш мустанг?» «Конечно, возьмет. А вы не свалитесь с лошади?» «Что за вопрос?» — рассердилась Креолка. «Я думаю, ваши соотечественницы-ирландки были бы в большой обиде за такое сомнение. Я вот, уроженка болотистой Луизианы, и то обиделась. Куда бы моя лошадь ни поскакала, я удержусь в седле». «Смотрите, мисс пойндекстер если ваш мустанг сорвется и не возьмет препятствие вы погибли. Не лучше ли бросить его, а пересесть на моего гнедого, за которого я ручаюсь? Он выдержит нас обоих». К тому же, если мы оставим им в добычу мустанга, они оставят нас в покое. Оставить моего любимца? Никогда. Мне слишком дорог мой мустанг. Уж лучше мы оба сломим себе шею. Вперед, дружок. Покажи, как ты умеешь прыгать. За эту неделю ты сделал 12 великолепных прыжков. Покажи свое искусство. С этими словами отважная креолка направилась прямо к балке и одним прыжком взяла препятствие. Джеральд смотрел на нее с удивлением и восхищением, и в то же время думал, почему ей так дорог этот мустанг. Перепрыгнув через пропасть и проехав несколько сажен, он вдруг повернулся. «Поезжайте вперед одна, мисс Пойнт-Экстер», — сказал он. от чего спросила она, останавливая свою лошадь. «Дикие лошади, обижав обрыв, настигнут нас. Их надо непременно остановить. Не спрашивайте как, разговаривать некогда». «Видите, там блестит вода. Это пруд. Поезжайте по этому направлению. Вы увидите изгородь с воротами. Проезжайте и заприте за собой ворота. А вы-то как же? Вы сами подвергаетесь большой опасности. За меня не бойтесь. Один я меньше подвергаюсь опасности. Это мустанг обращает на себя их внимание. Ради бога, торопитесь и, пожалуйста, не забудьте закрыть ворота». Луиза не хотела оставить этого человека, который рисковал, быть может, жизнью для ее спасения. Однако она была слишком умна, чтобы тянуть ко дну спасающего ее пловца. Кроме того, она верила в его ум и поэтому решила послушать его совета и поскакала галопом дальше. Моррис вернулся на место, где он перепрыгнул балку. Дорогой он нащупал у пояса свой шестизарядный револьвер системы Кольта. «Надо помешать им перепрыгнуть пропасть», — думал он. Вот этот рыжий жеребец, очевидно, коновод. Раздался выстрел, и огромный рыжий жеребец свалился в пропасть. Видя гибель товарища, вся кабальяда остановилась и не преследовала больше охотника. Джеральд, не теряя времени, пришпорил лошадь и поскакал вслед за мисс Пойндекстер. Он застал ее у пруда. Она исполнила все его советы, только не заперла ворот. Девушка спокойно сидела верхом, ожидая своего спасителя, чтобы поблагодарить его. Опасность миновала. Глава семнадцатая. Ловушка для мустангов. «Что? Что это такое?» — спросила Креолка, указывая на изгородь у озера. «Это загон для мустангов. Вода привлекает их. Они приходят на водопой». Тогда за ними запирают ворота, и они пойманы. Иногда их загоняют в эту западню ловцы мустангов. Для такой охоты нужно человек шесть. Бедные животные. Вы ловец мустангов, значит, вы тоже ловите так диких лошадей? Нет, я не сближаюсь ни с кем из людей моей профессии, и потому не могу пользоваться этим способом ловли. Мой способ – вот это лассо. И вы владеете им в совершенстве? Есть много мексиканцев, которые гораздо искуснее меня. Я тоже хотела бы научиться бросать лассо. Хотя мне говорили, что это не женское дело. Ведь стреляют же женщины из лука, бегают на коньках. Чем же охота с лассо хуже этого спорта? Я знаю одну леди, которая прекрасно владеет лассо. Молодая? Ваших лет? Высокая? Пониже вас? красивые. Говорят, мексиканки гораздо красивее нас, американок. Те, которые так говорят, вероятно, не считают американками креолог. Мексиканки приучаются бросать лосось с детства. Мне, вероятно, уже поздно учиться. Слишком стара? Спросила Луиза, как бы не расслышав комплимента. Не нахожу. Вполне достаточно года или двух практики. Я сам начал учиться только три года тому назад, а теперь... Он замолчал, чтобы не показаться хвастливым. А теперь вы самый искусный во всем Техасе? Вовсе нет. Это вам сказал Зепп Стэмп. Он ошибается. Не лучше ли нам вернуться к нашей компании? Ваш отец, наверное, беспокоится. Отец и двоюродный брат. Ах, правда? Я совсем забыла. Благодарю вас. Вы напомнили мне мой долг. Едем. Она взяла поводье но как-то нехотя. Казалось, ей хотелось подольше остаться в ловушке мустангов. Они поехали по цветущей, как божий сад, ароматной прерии. Даже грубые неграмотные охотники не остаются равнодушными к такой красоте. «Господи, как хорошо!» — воскликнула креолка. «Как дивна природа! Кажется, тут есть все, что только нужно человеку не достает только дома. Всякая постройка только испортила бы ландшафт. Черепичная крыша с ее трубами только нарушила бы иллюзию. Я хотела бы жить под этими деревьями и... Она хотела сказать «любить», но вовремя остановилась и сказала «умереть». Джеральд не сказал ей, что то же чувство привело его сюда, к прерии. Не люби он эту природу, он никогда не сделался бы ловцом мустангов. Но ему было стыдно признаться в таком романтизме. Не хотел он казаться сентиментальным. Пусть лучше все думают, что его профессия нужна ему ради заработка. «Я думаю, такая жизнь под открытым небом, вдали от общества, скоро надоела бы вам», — сказал он. «А как же вам не надоело, сэр?» «Мистер Стэмп говорил мне, что вы живете так уже несколько лет. Не правда ли?» «Правда. У меня нет другого призвания». «Я завидую вам и уверена, что могла бы всегда жить среди этой природы». «Одна? Без друзей? Без жилища даже?» «Я не сказала этого». «Расскажите мне, как вы живете? У вас есть дом?» «О, дом это слишком громко звучит», — засмеялся Моррис. «Хижина». Это более подходящее название для моего жилья. Оно близко отсюда. Недалеко, всего в миле пути на запад, вон там, где виднеются деревья. Они защищают меня от зноя и непогоды. Настоящие хижины, говорите вы? Я хотела бы взглянуть. И вблизи нет жилья? На десять миль вокруг. Кругом деревья. Живописно, не правда ли? Как на чей вкус? «Только одна миля?» «Туда и столько же обратно. Это составит две. Пустяки. Это дело нескольких минут. Не будут ли беспокоиться ваши родные и близкие?» «Ах, извините, мистер Джеральд. Я совсем упустила из виду. Может быть, вы живете не один, и вам неприятно?» «Да, я живу не один». луизи представилась хорошенькой личико, смуглой мексиканки Приблизительно ее лет, с румяными щечками, жемчужными зубами, роскошными черными волосами. Лицо девушки омрачилось. Может быть, ваш товарищ не любит гостей? Напротив, он всегда рад гостям. Мой молочный брат очень любит общество. Ваш молочный брат? Да, Филимонил, ирландец. Если хотите посетить нас, мой сожитель будет, конечно, очень рад. Воспользуюсь вашим гостеприимством. Отец остальные подождут. Да, много там и без меня. А джентльмены поедут по следам разыскивать нас. Это с успехом заменит им охоту за дикими лошадьми, ради которой они приехали. Вероятно, Филиму нечем будет угостить вас. Он плохой охотник, и в мое отсутствие кладовая его, наверное, опустела. Луизу Пойн-Декстер не интересовало ни угощение, ни даже самый вид хижины. Ее просто влекло туда что-то непреодолимое. Должно быть, судьба. Луиза посетила жилище ловца мустангов, с удовольствием увидела в нем книги. Доказательства интеллигентности хозяина. Отведала всего, чем угощал ее слуга-ирландец, отказавшись только от виски но на обратном пути, когда она ехала через цветущую прерию, ей взгрустнулось. Отчасти ее мучили угрызения совести, что она оставила отца и брата в страхе за ее участь, и так долго не возвращалась. Отчасти ее печалила мысль, что весь день, пока они находились наедине на лысой поляне у озера в хижине, Морис джерельд был с нею только вежлив, как джентльмен, не более. Глава восемнадцатая. Ревнивец. Десятка-два всадников, пустившихся было в погоню за беглецами, недолго продолжали свой путь и скоро распались на группы. В конце концов, только один из них на лошади каштановой масти в синем полувоенного покроя костюме напал на настоящий след. Это был Кассий Калхаун. Он недаром погонял своего коня кнутом и шпорами. Его самого окрыляла острая, как шпоры, ревность. По временам взгляд его падал на кобуру пистолета у его пояса. И в мозгу шевелилась какая-то недобрая мысль. Он не сбился с дороги, как другие, потому что заметил на земле след широких подков, тех самых, которые он видел в прерии. Доехав до рощи, Кассий потерял, однако, след. Вот следы копыт диких кобылиц, но следа подков не видно. Почва каменистая, и твердая. Могла еще сохранить отпечаток подков лошади, скачущей во весь опор. Но мисс Поиндекстер и Джеральд сдержали здесь лошадей и ехали почти шагом, не оставив за собой следа. Кассий не знал, что предпринять, как вдруг он увидел приближающегося всадника. Он сразу же узнал огромную неуклюжую фигуру на несчастной кляче. Узнал Кассия и Зепп Стэмп, так как это был он собственной персоной. — Не видели ли вы молодую мисс, мистер колхаун спросил охотник. — Не видели? — Вот удивительно! Такая отличная наездница, и вдруг не удержала лошади. Ну, да не беда. Джеральд набросит аркан на кобылу и остановит ее. — А вы чего тут стоите? До сих пор я ехал по следам, но тут потерял их из виду. Да! Да, вот они тут остановились и не стали преследовать Монаду. Куда же они делись?» стемп наклонился и начал внимательно искать отпечатки на земле. «А это что?» — спросил он друг. «Ничего не вижу», — отвечал Кассий. «Помилуйте, они резко очерчены». — Вот большая подкова, а рядом с нею маленькая. Ну, так и есть. Они не последовали дальше за толбуном, а поехали вот куда. Поедем-ка за ними. — Отлично. Когда они выехали на более мягкую торфяную почву, где, к тому же, наши друзья, спасаясь от кабальяды, пустили лошадей галопом, следы стали яснее. Их увидел и Кассий. Несколько дальше, на месте боя диких жеребцов, следы снова исчезли. «Вот так штука!» — удивился Стэмп. «Что это за любопытная вещь? Тут уже не они ехали за табуном, а табун за ними!» «Постойте! Не то, не то! Следы копыт крупнее прежних! Это другие!» «Господи, да это следы кабальяды!» «Ну, если дикие жеребцы пустились преследовать пятнистую кобылу, мисс Пойн-Декстер...» «Ну, если дикие жеребцы пустились преследовать пятнистую кобылу...» «Мисс Пойн-Декстер в большой опасности!» «Едем!» Не отвечая на расспросы Кассия, Стэмп всецело погрузился в изучение следов подков, что было не так-то легко. Когда они доехали до обрыва у реки, Стэмп облегченно вздохнул, сказав, что Джеральд и мисс пойндекстер благополучно избежали опасности. И говоря это, он указал на труп лошади у обрыва. — Что это значит? — спросил Касси. — Ловец мустангов убил этого жеребца, и тогда остальные испугались и перестали преследовать наших. Они же перепрыгнули через реку, и пятнистый мустанг прыгнул первым. — «Нет, какова девушка!» «Неужели ты думаешь, Стэмп, что моя кузина и ловец мустангов перепрыгнули через эту реку?» «Непременно! Иначе им некуда было деться! Вот, смотрите, отпечаток подков их лошадей на берегу!» «Правда!» «А дикие жеребцы не перескочили! Вероятно, мистер Джеральд выстрелил с противоположного берега в табун!» это испугало животных и они убежали но могли переправиться через реку в другом месте не беспокойтесь мистер колхаун в таком случае им пришлось бы пробежать миль десять а тем временем мисс луиза и мистер джерльд успеют доехать до места остановки колхаун заторопил с темпа ехать обратно как будто опасность угроавшей кузине стала еще больше Но Зепп Стэмп заупрямился. Он непременно хотел содрать сначала шкуру с убитого Джеральдом жеребца, уверяя, что получит за нее не менее пяти долларов. Напрасно предлагал ему Колхаун заплатить стоимость шкуры, лишь бы он не медлил. Стэмп не согласился. Чтобы не задерживать, однако, нетерпеливого Кассия, охотник указал ему дорогу обратно к лагерю, где, по его словам, давно должна быть мисс Пойндекстер. Получив необходимое указания касси помчался во весь опор, так что даже не слишком проницательный Стэмп догадался, что его окрыляет чувство ревности. Стэмп не ошибся. Черная ревность, зародившаяся там, в степи, когда сбившиеся с дороги переселенцы встретили Мориса Джеральда, росла с каждым днем в душе Кассии. Укращение мустанга, подарок сделанной девушке ловцом мустангов, Признательность, с которой она приняла этот дар, убедили Кассия Колхауна в том, что перед ним в лице Джеральда серьезный соперник. Даже низкое социальное положение ловца мустангов не успокаивало ревнивца. Всякая другая женщина сочла бы брак с ловцом диких лошадей Мезальянсом, но Луизу Пойндекстер это не могло остановить. Кассий слишком хорошо знал ее независимой, чужды предрассудков характер. И вот, с горечью на сердце, один на один со своими черными мыслями, в тишине прерии, Кассий торопил своего усталого коня на обратном пути к месту привала. Он миновал уже высокий, как колокольня, пермедальный тополь, о котором толковал ему стемп, указывая дорогу. Как вдруг, впереди он заметил двух всадников. Вид их, Еще более раздражил Кассия, потому что он тотчас же признал в них кузину и ловца мустангов. Они тоже возвращались к месту привала, но не слишком спешили и, поглощенные каким-то интересным разговором, не заметили приближения Калхауна. Кровь бросилась в голову ревнивцу, когда он увидел их вдвоем, так близко друг от друга. Он пришпорил загнанного коня и поскакал было, чтобы поскорее прервать их тет а -тет, но одумался. Они не слышали стука копыт его лошади и еще не видели его. Между тем он был всего в двухстах ярдах от них, и серебристый голосок кузины отчетливо доносился до него. Ему захотелось подслушать их разговор. Степные лошади умеют неслышно подкрадываться, и Кассий пустил своего коня по мягкой траве саванны. Скоро он очутился очень близко от мисс Поиндекстер и Джеральда. С недаемой ревностью Кассий припал к седлу и весь насторожился, каждую минуту готовый броситься на противника со злобным вызовом, а то и с обнаженным кинжалом или пистолетом. К счастью, ничто из того, что услышал Кассий, не могло послужить предлогом для злобной выходки. К тому же лошади Морриса и Луизы почуяли приближение товарища и заржали. Это... — выдала Кассия. «Кузен Кассий, какими судьбами?» — воскликнула девушка. «Где отец и Гарри?» «Разве вы не знаете, Лу?» «Я думала, что вы едете нам навстречу вместе. Почему ваша лошадь вся в мыле, точно вы проскакали на ней не меньше нашего?» «Я все время следовал за вами». «Неужели?» «А я не знала. Благодарю вас, Кэш». Вот этот джентльмен последовал за мной и спас меня от большой опасности. Представьте себе, нас преследовал табун диких жеребцов. Знаю. Вы видели, как они гнались за нами? Нет. Я видел только их следы. Неужели вы догадались обо всем только по виду подков? Мне объяснил все Зепп Стэмп. Ах, и он был с вами. да куда же вы доехали? до обрыва. А потом я вернулся. Ответ успокоил Луизу. Очень рада, что вы догнали нас. Мы ехали шагом, потому что наши лошади очень устали. С тех пор, как подъехал Кассий, Морис Джеральд замолчал и не проронил ни слова. Он помнил свою роль скромного ловца мустангов. Колхаун не спускал с него глаз и поминутно готов был вскипеть, когда ему казалось, что взгляд кузины останавливается на Джеральде. К счастью, вдали показались участники пикника, и дело не дошло до трагической развязки. Глава девятнадцатая. Виски и вода. Здание гостиницы было самое красивое в небольшом городке, раскинувшемся вокруг форта Индж. Здание имело форму буквы «Т». В передней части были расположены столовые и спальни. В задней части помещался ресторан, где посетители пили и курили. На вывеске таверны красовался портрет генерала Тейлора, популярного героя этой части Америки. Владелец таверны был немец Обердоффер, которого тихаццы перекрестили Вольтдоффера. Сноска «Олтдаффер» в переводе с английского «старая шельма». Пол таверны был усыпан белым песком. Обе двери были открыты, и в зале дул приятный сквозняк, что очень ценится в стране, где температура доходит иногда до 90 градусов по Фаренгейту в тени. В Техасе нет клубов, а потому таверны посещаются и людьми из общества. Гордый плантатор нередко заходит сюда и не смущается близким соседством простолюдина. Никогда еще не собиралось в таверне Ольдофера такое блестящее и многочисленное общество, как вечером после пикника и охоты на диких лошадей. Кроме дам, почти все участники пикника сочли долгом заглянуть на полчасика в таверну. Гарнизонные офицеры, плантаторы из окрестностей форта, спортсмены один за другим подходили к буфету заказать любимый напиток. В одной из групп посетителей были три знакомых нам офицера, капитан и два лейтенанта Хэнкок и Кроссман. С ними был и командующий гарнизоном майор слушайте хэн сказал майор как вы думаете куда ускакала баршни право не знаю спросите лучше ее кузена Кассия колхауна спрашивали но он знает не больше нашего он встретил их недалеко от бивуака между тем лошади их были очень загнаны по видимому они ездили далеко заметили вы как кассий был взволнован задал вопрос капитан Да, он был мрачен. Он ревнует, сказал капитан Сломан. Неужели к ловцу мустангов Моррису Джеральду? Это глупо. А чего, майор? Мисс Пойнт Декстер, барышня из общества, мой милый Сломан. А Моррис Джеральд, может быть, тоже джентльмен. По крайней мере, здесь ходит такой слух. Барышник-то, с презрением возразил Кроссман. «Вы не знаете мисс Спойндекстер», — заметил Хэнкок. «Она очень эксцентрична. От нее можно ожидать многого». «Послушайте, Сломан», — вступился майор, — «вы сами ревнуете, но напрасно. Я понял бы вас, если бы дело шло о Хэнкоке и кросмане но ревновать к какому-то ловцу мустангов, право, смешно». «Он ирландец, майор, и я подозреваю». — Вот он сам. Он может разрешить все ваши сомнения, — отвечал майор. Действительно, в таверну вошел Джеральд, сел за свободный столик против буфета и спросил себе виски и воды. Многие из офицеров, имевшие с ним дело по покупке лошадей, раскланялись с ним. Молодые люди собирались уже подойти к нему, как вдруг в комнату вошел новый посетитель — Касси Калхаун. По всему было заметно, что он несколько возбужден от выпитого вина. Глаза его блестели, лицо его было бледно, волосы выбились из-под фуражки. Он предложил всей компании выпить. Когда хозяин таверны наполнил стаканы всех гостей, колхаун предложил тост. — Америка для американцев! — воскликнул он. — Да погибнут все присваивающие себе наши права, особенно... «Ирландцы!» При этом он в упор посмотрел на стоявшего со стаканом в руках против него Джеральда. Презрительным жестом он толкнул Морриса так, что часть виски пролилась из его бокала на грудь. Никто не сомневался, что это сделано преднамеренно. Все ожидали, что оскорбленный ринется на оскорбителе и были очень удивлены, когда этого не случилось. Казалось, Джеральд готов покорно снести обиду. «Если он не примет вызова, мы не станем подавать ему руки», — сказал Хэнкок. «Не беспокойтесь. Хотя Джеральд и делает вид, что равнодушен, он сведет счеты с колхауном», — возразил майор. Между тем Джеральд поставил на стойку свой бокал и вытер шелковым платком вышитую рубашку. Он был спокоен. Но никто не посмел бы упрекнуть его в трусости. Все молча ожидали развязки. «Я...» «Ирландец», — произнес он раздельно и твердо. И все поняли, что он принимает вызов Калхауна. «Вы ирландец?» — насмешливо смерил его взглядом Калхаун. «В самом деле?» «Судя по вашему наряду, я принял вас за мексиканца». «Вам нет дела до моего наряда, мистер Калхаун. А так как вы отнюдь не украсили моего наряда пролитым напитком», Я позволю себе поступить точно так же с вашим. С этими словами ловец Мустангов плеснул оставшиеся в стакане виски в лицо противнику. Капитаны, офицеры не успели остановить его. Колхаун зачихал и закашлялся, но, по-видимому, общественное мнение было не на его стороне. Присутствующие вполне одобряли поступок Джеральда. После минутного замешательства в таверне все смолкло. Все чувствовали, что ссора будет иметь серьезные последствия, что соперники должны драться на дуэли. Глава 20. Неприятное положение. Колхаун вытер лицо после неожиданного душа и вынул пистолет из кобуры. Ловец мустангов тоже приготовился. Некоторые из посетителей поспешили уйти из таверны, другие посмелее остались. Было так тихо, что можно было бы услышать падение булавки. Противники не спешили. Каждый из них хотел прицелиться, чтобы не промахнуться. «Стой — Стой! — воскликнул майор, обнажая саблю и разделяя ею противников. — Не стрелять! — от чего спросил Красней от гнева Колхаун. Такая обида от подлого человека заслуживает... Вы оскорбили его первый, капитан Калхаун. Все равно не прощу. Посторонитесь, майор, прошу вас. Вы не имеете права мешать нам. Слушайте. Слушайте, Хэнкок, Сломан, Кроссмен. Он говорит, что я не имею права вмешиваться. Как вам это нравится? Знаете ли вы, где вы находитесь, мистер Касси Калхаун? Вы и должны подчиняться военным законам. «Я комендант крепости и приказываю вам вложить пистолет в кобуру. Если же вы не исполните приказание, я отправлю вас обоих на гауптвахту». «Неужели у вас в Техасе можно драться на дуэли, не иначе как с разрешением командира, майор?» — сказал Колхаун. «Я ничуть не противник честного поединка», — возразил майор. «Вы можете стреляться с вашим противником когда вам угодно, только не сейчас» потому что это подвергло бы опасности жизнь многих случайно находящихся здесь. Пусть уйдут посторонние. Тогда стреляйтесь сколько душе угодно. Все это было сказано так авторитетно, что соперникам оставалось только подчиниться. Вы, конечно, настаиваете на дуэли? Спросил майор Джеральда. Если мистер Колхаун возьмет свои слова назад... Я не настаиваю, скромно отвечал Джеральд ни за что!» — возразил колхаун «Чтобы я стал извиняться перед этой маскированной обезьяной!» «Довольно!» — вышел, наконец, из себя корректный до того ирландец. «Я дал ему шанс спасти свою жизнь, он отказался. Теперь мы не выйдем живые из этой комнаты!» «Ха-ха-ха!» — захохотал колхаун «Он даровал мне жизнь!» «Посторонитесь! Оставьте нас вдвоем, господа!» Майор настоял, чтобы все удалились из зала, исключая секундантов, и позаботился о том, чтобы противники дрались на равных условиях. Решено было драться на пистолетах. Майор осмотрел пистолеты, они оказались одинаковые. «Нет ли у вас другого оружия?» – спросил Хэнкок, заподозрив, что у Колхауна есть еще кинжал. Ловец Мустангов искренне заявил, что никакого другого оружия при себе не имеет. Колхаун колебался, острил, что имеет еще при себе зубочистку, но, наконец, должен был уступить настояниям Хэнкока и признался, что у него есть кинжал, который и отбросил в угол таверны. Не обошлось также дело без хвостовства и новых оскорблений со стороны Кассия Колхауна. Выведенный, наконец, из себя Джеральд начал торопить. «Собака — Собака! — шипел Колхаун. — Я заставлю тебя завыть, подлая собака! — Стыдитесь, капитан колхаун остановил его майор. — Неприлично так ругаться в присутствии посторонних. Чтобы противники стреляли одновременно, решили вывести их из двух противоположных дверей таверны. Они должны были затем войти одновременно и стрелять, стоя на пороге по данному сигналу. Хозяин таверны, немец Ольд Доффер, попробовал было протестовать против дуэли в помещении таверны. Он боялся за сохранность своих зеркал и бутылок с ликерами, но ему пообещали заплатить за убыток и посоветовали самому убраться подальше, чтобы не угодить под пулю. Через несколько секунд майор, офицеры и оба противника вышли, и таверна опустела.